особенно когда он сказал ей, что она не может поехать с ним, и не дал вразумительного объяснения происходящему. Разумеется, его внезапный отъезд, меньше чем через неделю, и то, что он едет с лючей, вызвали у Моники возмущение. Фернандо признавал, что слова «доверять» и «верить» Монике должны надоесть, потому что в последнее время он слишком часто их произносил. Он был уверен, что Моника очень обижена, Ему самому было сложно забыть одну из фраз, которую она бросила ему перед отъездом. Это не обещало ничего хорошего и заставляло серьезно задуматься об отношениях с ней и об их совместном будущем. После неоднократных уверений в том, что эта поездка не имеет ничего общего с их отношениями и никак на них не повлияет, он только услышал, «Послушай, Фернандо, ты считаешь, что тебе нужно так поступить? Я не понимала мотивов многих твоих поступков в прошлом» но сейчас убеждаюсь, что никогда не пойму тебя, и это меня очень тревожит. А еще она сказала, хорошо, ты считаешь, что должен ехать и сделать сам не знаешь что, но мне кажется, что ты думаешь только о себе, а обо мне не думаешь. Услышав эти слова, он решил, что будет лучше подождать возвращения в Мадрид и обсудить эту тему в более спокойной обстановке, а может быть, даже исходя из других предпосылок. Шасси «Боинга» коснулись взлетной полосы аэродрома, и самолет покатился к терминалу, обслуживающему международные рейсы. Фернандо и Лючия почувствовали себя намного спокойнее, когда прошли тщательный осмотр на таможенном пропускном пункте, которому вооруженные до зубов солдаты с неприветливыми лицами подвергли всех пассажиров. Они направились к парковке, чтобы забрать взятую на прокат машину, и Лючия, развернув подробную карту дорог, приняла на себя обязанности штурмана. Они быстро преодолели около 50 километров и ближе к вечеру подъехали к двери роскошной гостиницы «Король Давид», где у них были заказаны номера на ночь. Они решили немного расслабиться, приняв душ, прежде чем поехать в центр старого города, чтобы прогуляться по еврейскому кварталу. Завтра мы должны будем встать на рассвете, чтобы поехать к Мертвому морю, к руинам монастыря Кимран, исторического наследия наших друзей Есеев. Я собрала достаточной информации, и за ужином расскажу тебе некоторые интересные подробности. На Лючии была хлопковая блузка и короткие брюки. В этой одежде было легче переносить сильную жару, буквально выжигающую город. Они прошли по лабиринту улиц, составляющих еврейский квартал, и, наконец, добрались до того места, куда направлялись, к стене плача. «Как ты себя чувствуешь, Лючее?» Я еще хорошо помню, что случилось в церкви подлинного креста, и надеюсь, что тебе больше не придется пережить ничего подобного. На улицах было много народу, и толпа вынуждала их идти, почти прижавшись друг к другу. Мне так приятно находиться с тобой вдвоем. Лючия бросила на него откровенный взгляд, но потом ее лицо снова стало серьезным. К счастью, со мной не повторялось ничего подобного. Может быть, эта поездка вызовет у меня подлинное и волнующее чувство, в самом широком смысле слова. На этот раз ее взгляд выражал вопрос, который словно повис в воздухе. Уже вечерело, и они быстро осмотрели стену плача, где по традиции вставили в щель маленькую записку. Оттуда они направились по дороге скорби к святой гробнице, а после нее к цитадели Давида, где, немного устав, поискали ресторан, так как им надо было восстановить силы. В ресторане у Джилли, После великолепного израильского пива они отведали вкуснейшие блюда местной кухни. Лючия в течение всего ужина рассказывала ему о повседневной жизни Исеев в те времена, когда они жили в монастыре в Кемране, об их занятиях сельским хозяйством, в частности, о разведении скота, об изучении и копировании священных древних документов, об аскетизме отшельников, которые спали в пещерах рядом с их монастырем, и прежде всего об истинном братстве и о посвящении своей жизни людям. Когда они дошли до десерта, и тема Есеев была почти исчерпана, Фернандо захотел сменить серьезный тон разговора. «Я могу узнать, что ты написала на той бумажке, которую оставила в стене?» Фернандо был крайне заинтригован, а этот вопрос он задавал уже не впервые. «Ты об этом узнаешь в свое время». Лючи решила сохранить это в тайне до тех пор, пока не наступит более подходящий момент. Она вдруг вспомнила, что еще не рассказала ему правду о смерти его жены, о чем она узнала от Рокель. И хотя ей очень не хотелось сейчас говорить об этом, она подумала, что лучше сделать это поскорее. Как и следовало ожидать, Фернандо очень болезненно воспринял эту информацию. Он все время повторял, что его интуиция подсказывала ему, что дело вовсе не в ограблении. И хотя Лючея пыталась сменить тему разговора, она в конце концов поняла, что пока он не выплеснет всю свою ярость и боль, бесполезно пытаться заставить его говорить на другие темы. По дороге в гостиницу он все еще спрашивал себя, как получилось, что ессеи уничтожили самое главное в его жизни, при этом считая, что они действовали в интересах человечества. Фернандо и Лючии пожелали друг другу спокойной ночи и отправились в свои комнаты. Причем Фернандо все еще мучили воспоминания. Они договорились, что позавтракают в 7 утра, после чего покинут гостиницу и направятся к горам Иудейской пустыни в загадочный Кемран. Вид, открывавшийся с площадки, где находились руины монастыря Кемрана, казался устрашающим. Позади осталась горная гряда, которая начиналась от Иерусалима а здесь образовывала обширную пустынную долину, в центре которой находилось Мертвое море. В тоскливой безжизненной пустыне Лючи и Фернандо вышли из джипа, чтобы побродить среди руин, где тысячу лет назад ессеи основали свой храм, расположив его в чистом сухом месте. Лючи крепко держала Фернандо за руку, пока они бродили среди камней, пытаясь определить значение каждого места. Состояние построек было таким, что представить, какими они были ранее, можно было только если очень сильно напрячь воображение. Фернандо, я смотрю на это место, на окрестности, где нет признаков жизни, и у меня создается впечатление, что ессеи выбрали его именно потому, что оно чистое. Вдумайся, выйдя из Египта, еврейский народ 40 лет ходил по пустыне, прежде чем дошел до земли обетованной. Эти пустынные земли есеи должно быть рассматривали как символ очищения, необходимый для того, чтобы идти вперед по пути от зла к добру, от тени к свету, от рабства к свободе. «Я вспоминаю один наш разговор по поводу этапов, которые проходили в период посвящения монахи — сказал Фернандо. Первый этап — это наставление, учение. Второй этап символизировал смерть, отказ от материального а третий – возрождение к высшей жизни, к познанию. Фернандо, известно, что здесь монахи изучали священные тексты и учились. Перед едой они каждый день совершали омовение. Это был целый ритуал погружения в лагуны, которые мы только что видели. Это символизировало устранение всей нечистоты тела, всего человеческого, что есть в человеке. Они жили в пустыне, которая сама по себе является символом чистоты – и служат путем к очищению. В монастыре у них не было никаких излишеств, имущество у них было общее. Они ушли из нечистого мира, чтобы жить в этом храме духа. Лючия села на камень, ее лицо сделалось серьезным. Я хочу пройти эти этапы. Это путешествие и есть моя наука. Оно поможет мне понять, что мне предстоит сделать. Они посетили некоторые пещеры, где были найдены святыни, намеренно спрятанные есеями, жившими в то же время, что и Иисус Христос, и, наконец, решили ехать в Иорданию через плато Моап, направляясь к горе Неба, а уже оттуда ехать в столицу Иордании, Аман, где они забронировали номера в гостинице на последнюю ночь. Когда они достигли вершины горы Неба, они сели, потрясенные открывшимся видом, солнце уже начинало садиться. Прямо перед ними раскинулись прекрасное Мертвое море и Иорданская долина. Красновато-коричневые тона гор сливались с оранжевым небом, которое меняло свой цвет каждую минуту, а внизу, в глубокой долине, Мертвое море вот уже много веков сохраняло свою невозмутимую голубизну. Перед ними был тот же пейзаж, на который смотрел Моисей, когда пришел сюда из Египта. И не нужны были слова – Достаточно было этого ощущения, знать, что они находятся в одном из самых святых мест в мире, где Яхве показал пророку обещанную землю, к несчастью запретную для него, и указал Иеремии путь туда, где следовало скрыть часть сокровищ храма Соломона. На Лючи это место оказывало странное воздействие. Здесь, именно в этом конкретном месте, Яхве исполнил свое обещание, скрепив союз с еврейским народом если именно она была избранницей, которая может установить новый союз.